3 июня 31 -го. Среди понятий мужества самое непобедимое — мужество пылающего сердца, когда со всей решимостью, при полном сознании подвига, явленный воин знает лишь путь наступления. С этим подвигом мужества может сравниться лишь крайняя степень мужества отчаяния. Отчаяние с той же поспешностью стремится от прошлого как мужество пылающего сердца одолевает будущее. И там, где нет мужества пылающего сердца, там пусть будет мужество отчаяния. Лишь так могут воины одержать победу, когда натиск велик. Не имеют значения все прочие виды мужества, ибо в них будет половинчатость. Нужно избежать это свойство. Соседнее с трусостью и предательством. Итак, пусть каждый вооружится тем мужеством, которое ближе его духу. Счастлив тот, кто обладает мужеством пылающего сердца. Ему все легко и радостна битва под водительством иерархии света. Он будет священно хранить доверенное ему оружие и запомнит все напутствия и указания, ибо они будут сокрыты в пылающем сердце, а не в мертвых записях. Ему не нужно будет повторять бесконечное число раз те же советы и указывать на висящие забытые щиты. Сердце его будет неисчерпаемым источником сил, и сознание не будет двоиться, ибо цель достижения будет ярко сверкать перед ним, и все мысли, все устремления его, как стальные стрелы, будут лететь, послушные указам иерархии света».